Новые партийные руководители вернули себе значительную часть власти. Но в этот момент именно НКВД, сам по себе тоже в свое время прочищаемый террором, был прямым исполнителем воли Центра и проводил в жизнь все главные задания. Украинская глава. И в Зостонобо, братья,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 И только на Украине оставался еще слабый отчужок сопротивления. Среди недавних официальных разоблачительных материалов о терроре 37-38 года украинские события представлены весьма скудно. Публикация таких материалов проводилась под наблюдением Хрущева.